«Во-во!» – воскликнул Дружинин. «Я как раз и хотел задать, не вам одному, товарищ Рванов, всем вам вопрос, только ли недостаток боеприпасов мешает нам выйти». Начался общий разговор о том, как лучше использовать вынужденный отдых для учебы новичков, о том, что нельзя обойтись одной строевой подготовкой, надо каждому дать партизанскую специальность. Не должно быть уже партизан вообще». При случае каждый обязан уметь выполнить любое поручение, но какую-либо специальность каждый должен знать в совершенстве – артиллерист, минометчик, пулеметчик, разведчик, медсестра, радист, минер-подрывник. Решено было разработать подробный план боевой и политической подготовки и программы с тем, чтобы в кратчайший срок подготовить не менее 350 новых подрывников. Уже спустя два дня режим лагерной жизни стал совсем другим. И все же, когда вспоминаешь те полтора месяца, которые простояли мы на берегу Убортии, в памяти всплывают прежде всего красивые поляны с сочной травой, тихие рощи, песчаные речные пляжи. Таких спокойных и легких дней в своей партизанской жизни не видели мы ни до того, не после. И погода все время будто по заказу стояла отличная, а ведь эти дни были днями напряженной учебы. Полураздетые, загорелые хлопцы маршировали, стреляли по мишеням, ползали по-пластунски, подбирались к полотну узкоколейной железной дороги. Отрезок ее положили по настоянию недавно к нам прибывшего с большой земли моего заместителя Алексея Семеновича Егорова. «Это я его так величаю теперь. В первое время не только я, но и другие командиры и старые партизаны приглядывались к новичку с некоторой настороженностью, в чем-то даже и с предвзятостью. Действительно, 28 старший лейтенант, не побывавший в боях, не знающий партизанских условий, и вдруг на такой должности». Дело было так. По пути к Боровому на одной из стоянок мне по радио сообщили, что на дальней заставе обнаружили советского офицера, да еще с погонами. Впрочем, мы его ждали. Накануне начальник управления связи Маслаков принес шифровку украинского штаба партизанского движения, в которой говорилось, что самолет, вылетевший к Кавпаку, догонит нашу колонну И выбросит к нам назначенного моим заместителем по диверсиям Егорова, а также инструктора минно-подрывных действий Строганова. Признаться, я и не думал, что кроме комиссара и заместителя по разведке, мне придадут еще и заместителя по диверсиям. Не очень-то я пока понимал, чем он станет заниматься. Есть у нас диверсионный, или иначе говоря, минно-подрывной взвод под командованием Саделенко. Кроме того, все командиры батальонов организуют и направляют действия подрывников. Однако, если начальство считает нужным прислать специалиста, что ж, очень хорошо. Наверное, это многоопытный, крепкий командир и организатор. Услышав ночью шум моторов, сигнальщики пустили соответствующий набор цветных ракет, сделав над нашим расположением круг самолет Удалился. Ночь была безлунной. Парашютов мы не увидели. Кругом стоял густой болотистый лес. Штаб направил во все стороны разведчиков, но, видно, ветер отнес парашютистов далеко. Целые сутки не было от них ни слуху, ни духу. И вот на следующую ночь приводят не двоих, только одного. Высокий ладный офицер отдал честь и отрапортовал. Старший лейтенант Егоров в соответствии с приказом явился. Вылетевший одновременно со мной сержант-инструктор Строганов, несмотря на все старания бойцов, не обнаружен. На мои условные звуковые сигналы не откликнулся. «Что ж», — сказал я, — «придется дать указание о продолжении поисков. Обстановка, знаете, такова, что можно не только попасть в лапы врага, но и запросто сгинуть в болоте». Пожав вновь прибывшему руку, я пригласил его к себе. Пока распечатывал и читал привезенные документы и приказ о назначении, старший лейтенант не садился. Держался молодцевато. Однако я наметанным глазом видел, как ему это трудно дается. Еще бы, промок до пояса, изнервничался, изголодался. Я пригласил комиссара, заместителя по разведке, начальника штаба. Повариха накрыла в моей просторной палатке стол с обильным ужином, расставила тарелки и чарки. Перезнакомившись со всеми, Егоров сел рядом со мной, но в первые минуты был еще скован. Как-никак, все присутствующие по возрасту его старше, и он не знал, как себя держать. Хватив чарку спирта, водой не запил и закашлялся. Потом Ни с того, ни с сего заговорил довольно развязно.